Глава 4. Пророчество. Ловко улизнув от коварных сумеречных ищеек, мы вырвались из Теллартауна. Ура! Пока что все идет по моему плану. Бедняге Алику пока мне тяжело смириться со своим положением, но он держится молодцом. С экипажем, конечно, я просчиталась, но сама ситуация сыграла мне на руку. Пархат обижен на меня, но до сегментарного центра он нас подбросит. Ну а там я знаю с кем связаться. Сейчас Адалиска благополучно вышла на Траверс и готова к настройке на прием Зуны Маас. Ах, масс, бешеный, вечно суетящийся мир, в котором так легко потеряться. Несмотря на это, именно там я надеюсь отыскать шелковую нить, тянущуюся от расплетающегося кокона обсидиановой бабочки. Но прежде нам нужно сделать небольшую остановочку. Лиша. Темпоральный фрактал 1788. Регистр 5337. «Уровень селетонной коммутации стабилизирован». «Где я?» «Голова так болит, как с похмелья». Тяжело пробудился Алик. Он все еще надеялся, что произошедшее с ним безумие было всего лишь болезненным сном. Сейчас он откроет глаза и увидит свою комнату. Да хотя бы больничную палату. Но в своем родном мире, а не в дурацкой воспаленной фантазии сумасшедшей девчонки. Чем активнее работал его разум, тем быстрее испарялась эта надежда. Вокруг была темнота, из которой доносился мерный гул. Ощущение было такое, будто бы он лежит в каком-то вагоне с наглухо закрытым окном. Пощупав темноту рукой, Дементьев нащупал стенку. «Эй!» — позвал он. «Есть тут кто?» Никто не ответил. «Дерьмо!» Придерживая раскалывающуюся голову, Алик поднялся и спустил ноги на пол. «Когда же это все закончится?» Как только его ступни коснулись пола, свет в каюте включился. Она представляла из себя тесное узенькое помещение, в котором размещалась только лежанка, малюсенький столик и шкафчик. Причем все выглядело по-спартански, ничего лишнего. А каких-либо окон или иллюминаторов не было и в помине. К счастью, к лаустрофобии Алик не страдал. Встав на ноги, он прошел к двери и отодвинул ее. В коридоре тут же загорелся свет, а в каюте погас. Деметье вспомнил этот коридор. Налево будет кабина, направо выход. Выходить сейчас не стоит, да и не получится. Значит, надо идти в кабину. Ему все еще не хотелось верить в то, что это дурацкое приключение продолжается. Придерживаясь за стенку, Алик дошел до двери в кабину. Подергал ручку, заперто. Постучался. Никто не открыл и даже не откликнулся. Есть ли там вообще кто-нибудь? Куда все подевались? Развернувшись, он пошел обратно, шатаясь от стенки к стенке. Сначала хотел пройти к выходу, но по дороге заметил выемку в стене слева. Там располагалась лестница, ведущая вертикально наверх, в потолочный люк. Стискивая зубы от головной боли, Алик поднялся на вторую палубу и оказался в тускло освещенном помещении с какими-то скафандрами. Из соседнего отсека доносились человеческие голоса, на звук которых он и пошел. Дверь открылась, и Алик вошел в помещение, где за столом сидела вся троица – Фархат, Боцман и Лиша. «Уже очнулся?» – улыбнулась ему девочка. «Ну ты кабан, еле дотащил тебя до каюты». «Что произошло?» – спросил Дементьев, хлопая глазами. Голова трещит. «Это бывает». Подойдя к нему, Лиша попросила. «Наклонись». олег наклонился. Девчонка прикоснулась указательными пальцами к его вискам. Он почувствовал легкий электрический разряд, и голова тут же перестала болеть. «Лучше?» Лиша убрала руки. «Ага. Спасибо». «Так что случилось?» «Мы вовремя смылись», — ответил Фархат. «Нас спасло только чудо». «Чудо — это я», — засмеялась Лиша, указывая на себя. «Чтоб я еще раз сунулся в Тейлор Таун. Все». Это был последний заход в эту задницу. Капитан сделал вид, что не обращает на нее внимания. «Я что-то не понял. Если вы все здесь, то кто сейчас управляет этим?» «Кораблем», – поинтересовал Сали. «Он дрейфует в автоматическом режиме. Сейчас идет настройка на параметры зоны Маас», – пояснил Фархад. «Да, кстати», – подсел к нему лишь – «у меня есть одна просьба. Нужно сделать небольшую остановку в Дитиан. Он все равно по пути, поэтому…» «Где?» – как от зубной боли сморщился Фархад. «Какая к шайтану остановка? Ты о чем?» Мы договаривались только о МААСе. Не о МААСе, а о сегментарном центре. ДИТ тоже в сегментарном центре. И что? Послушай, Лиша, для тебя ретрансляция – это все равно, что такси поймать. Эй, до центра за сотку, да? Но это совсем не так. Это очень сложно и чревато энергозатратами. Знаешь, сколько я потеряю тормозну в ДИТе? И потом, делать там нечего. Все знают, как там опасно. Только что из огня вылезли. И опять в полымя лезть? Ну уж нет. Фархадик, я понимаю, что ты все еще зол на меня. Понимаю, что ты хочешь поскорее от меня избавиться. Но вынуждена напомнить, что за тобой опять вылез должок. Если бы не я, вас бы уже не существовало. Благодаря мне вы не только ускользнули от инфильтраторов, но и стерли о себе всю информацию. С не удалось идентифицировать их экзокрафт, так что одолись ко мне подозрений. Искать вас никто не будет. Я избавила вас от нужды вечно прятаться. Неужели за это ты не сделаешь мне маленькое ответное одолжение? «Да, ты помогла нам смыться, не спорю», — ответил Фархад. «Но лишь после того, как сама на нас сумеречников и навела, ты хитрожопая шантажистка!» «Фархад, Фархад», — осадил его боцман, — «не горячись». «Я думаю, что о права. Как бы там ни было, мы чисты только благодаря ей. Раз им так нужно в ДИД, почему бы их не подбросить? Не вижу в этом ничего сложного. Особенно после той заварухи, из которой мы только что выбрались». «И ты, Брут!» — Фархад презрительно посмотрел на друга. «Чему удивляться? Ты всегда на ее стороне, всегда ее поддерживаешь». «Я для тебя уже не авторитет. Ты для меня всегда был и остаешься другом. И я, как друга, прошу тебя помочь Лише и Алику». Фархат помолчал около минуты. «В общем, так», — наконец заговорил он. «Если вам нужно в ДИД, я, так и быть, вас туда доставлю». «Спасибо», — кивнула Лиша. «Но ждать я вас там не буду». «Как это? Кто же нас оттуда заберет?» «Мало ли, это уже не моя забота». «Ты же знаешь, что в ДИД уже давно никто не транслируется», — нахмурился Боцман. «Дружище». «Ты предлагаешь сидеть в этой чертовой конюшне и ждать, пока они не сделают какие-то свои дела?» – скривился Фархат. «Ты понимаешь, чем это чревато?» «Хватит дурью маяться. Сбросим их и тут же уходим в Маас, не задерживаясь в треклятом Дите». «Мы доставим их в Дит», – кивнул Боцман, – «и дождемся, когда они вернутся». «Ну, конечно. Это ты здесь, капитан, а я говно», – всплеснул руками Фархат. «Правильно. Зачем меня уважать? Зачем прислушиваться к моему мнению?» «Лучший друг всаживает нож в спину. Прекрати» остановил его здоровяк. «Я перечу тебе только когда ты не прав. А сейчас ты не прав». Фархат засопел, мрачно таращившись в стол, постучал пальцем по столешнице, затем поднялся и вышел из помещения. «Мы подбросим вас в Дит», уверенно произнес Боцман. «Зачем вам туда?» «Нужно кое-кого подобрать», ответила Алиша. «В Дите? Кого?» «Василия». «Василия Лаурентийского». «Того самого старика снаходца? Разве он еще жив?» «Жив, поверь мне. И ждет нас в Дите». «Занесла живо нелегкая», — Боцман вздохнул. «Как твоя голова?» Лиша перевела взгляд на Алика. «Все в порядке», — ответил тот. «Что случилось, когда мы, ну, прыгнули?» Пришлось попетлять, — Боцман почесал бороду. «Прорыв блокады, дело серьезное. Сумеречников не так просто сбросить с хвоста. Носились зигзагами, как бешеный заяц». «С непривычки всегда так», — добавила Лиша, «когда первый раз транслируешься. Разум еще не может быстро перенастроиться, но потом с каждым разом будет все легче». А вы всегда водку пьете перед тем, как сесть за управление этой штуковиной? Вновь спросил Алику боцмана. Только когда блокаду прорываем, ответил боцман. Иначе никак нельзя. Страшно, ядрить его в качан. А если тяпнешь, как-то посмелее становишься. Все равно, что наркомовские 100 грамм». Ты тоже русский, что ли, боцман? А ты думал, что боцман это моя фамилия? Он рассмеялся. Перекусишь чего-нибудь, Алек, спросила Лиша. Я не голоден. Это так кажется. В первые дни в новосфере голод вообще не чувствуется. Это опасно. Хоть физических тел у нас тут как бы и нет, но голодать нельзя. Иначе первая же зона с маломальской традиционной физиотопологией превратит себя в дистрофика или вообще убьет. Я поем чуть попозже. Мне нужно еще немного времени, чтобы окончательно прийти в себя. Как знаешь. Лиша поднялась из-за стола. Ботс, может пойдешь поможешь Фархаду с перенастройкой дит? Он сам справится. Не такая уж и сложная задача, ответил боцман. К тому же Фархад должен немного побыть один. Этот парень вспыльчивый, но отходчивый. Переодеться бы во что-то. Лиша уныло поглядела на свою порванную кофту. «А в чем проблема?» – улыбнулся здоровяк. «Твои вещи ждут тебя в каюте». «Ты их сохранил?» «Да ты мой хороший!» Девочка расцеловала его небритые щеки. «Я была уверена, что пархат выбросил мое барахлишко». «Он и хотел, но я спрятал, на всякий случай». «Вдруг тебе еще пригодится?» «Вот и пригодилось», – краснел Боцман, радуясь, что угодил своей подруге. «Я тебя обожаю». Счастливая Лиша выпрыгнула из кубрика, оставив двух мужчин наедине. Я гляжу, вы с ней давно дружите. Проводив ее взглядом, произнес Алик. Давно, кивнул Боцман. Она милая и хорошее создание, но малость своеобразная. Малость? Ну, ладно, сильно своеобразная. Поэтому многие ее ненавидят и боятся, но только не я. Слишком трудно найти общий язык, но если найдешь, то, поверь мне, лучшего друга тебе не сыскать. Если она не человек, тогда кто? Пусть лучше она сама тебе объяснит. Боцман загадочно улыбнулся. Между коллегами не должно быть лишних секретов. «Между какими коллегами?» «Ну, вот ты кто? В смысле, кем был? Там. Сыщиком?» «Следователем». «Ну вот и она своего рода, следователь. Только работает на другую инстанцию, вышестоящую, в прямом смысле этого слова». «Ну-ну», скептически ответил Арик. «Что-то подобное я от нее уже слышал». «Я не знаю, почему Лиша выбрала именно тебя, но ты определенно должен этим гордиться». «Может быть, в другой раз я ей возгоржусь, а пока что не понимаю ровным счетом ничего». Такое впечатление, что весь мир вокруг меня разом сошел с ума. Я тебя понимаю. Советую вернуться в каюту, приятель. Завершение трансляции по первочку тоже дело малоприятное. Отключиться не отключишься, но дезориентация гарантирована, рекомендовал Боцман. А я пойду в кабину. Продолжительное гудение сперва усилилось до дребежания переборок, но затем стало быстро стихать, пока не превратилось в странную, непривычную тишину. Дориска будто бы зависла в вакууме посреди бесконечного пространства. Готово. Мы на внешнем контуре Дита, сообщил Фархат Лиши, стоявший позади его кресла. Ага, вижу. Девочка успела переодеться в новый костюм. Серебристую куртку на молнии и черную гофрированную юбку из непонятного материала, похожего на мягкий пластик. На ногах у нее были синие леггинсы и ботиночки с серьезной зубчатой подошвой. Ну? Что ну? Говори, где будет высадка. А, да. Чего-то я подтупливаю. Высаживаемся на криф. Это же в районе Дерлата. Ты знаешь, что там опасно? «Знаю, но мы быстро, туда и обратно». Фархад помотал головой в продолговатом шлеме. «Как у тебя все просто! А между прочим, там фиксируются подозрительные аномалии. Если мы там и высадимся, то на приличном расстоянии от зоны колебаний». «Хотя бы так», – развела руками Лиша. В кабину ввалился боцман. Боц! услышал вошедшего напарника Фархад. «Да, это я!» – аккуратно подвинув Лишу, тот пролез между кресел и занял свое место. «Я без тебя менять контур не хочу, слишком рискованно. Что там?» Опять колебания выше нормы? Да, но это еще не вся Марокко. Знаешь, куда наша принцесса просит ее доставить? На Крив. Это Азис, что ли? Ну так в чем проблема? Проблема в том, что горы городе Ирлата сегодня фонят как-то особенно странно. Ты послушай, оцени уровень резонанса. Сейчас, сейчас. Вот он отцепил шлем, приладил к нему пару проводков и откинулся в кресле. Хм, слышишь? Спросил Фархат. Погоди. Да, слышу. Действительно, странноватый фон. Никогда такого не слышал. Но, думаю, здесь нет ничего критичного. Если долго не задерживаться, то никаких неприятностей с нами не случится. Мы ведь не будем задерживаться, да, Лиша? Конечно, не будем, заверил Та. Ох, и не нравится мне эта затея, твердил капитан. Дерлат напоминает вздувшийся перитонитный аппендикс, в любой момент лопнет от малейшего чиха. Не сгущай краски, друг. Поверь своему старому штурману, успокоил его боцман. Все будет хорошо. Под твою ответственность, боц. под твою ответственность. Пархат подключился к системе управления. Что ж, приступим. Подготовиться к смене контура. Готов. Передаю параметры. Фиксирую. Координаты. 1, 7, 7, 13. Янки униформ. Лима Оскар. Угол 40. До контакта 3, 2, 1. Что-то ярко вспыхнуло. Кабина и все находящиеся в ней на пару секунд исказились. Потом все потемнело. Настойчиво запиликал какой-то прибор и послышался голос компьютера. Внимание! Входим в зону упорядоченной наосферы. На экране кабины, словно телевизионная развертка, появилось изображение. Экзокрафт вывалился в залитое солнцем небо и помчался через клочья сереньких облаков. — Погрешность 70! — воскликнул Боцман. — Нас выбросило не там, где нужно. — Держу управление! Держу! Фархард, вцепившись в какие-то причудливые тарелкообразные пульты, не давал машине перейти на самопроизвольное рысканье. — Крути горизонтальный стабилизатор до упора! — Слушаюсь! Адалиску словно схватила гигантская пятерня невидимого великана. Корпус скрипел от давления. Угол наклона постоянно дергался в разные стороны. Все дребезжало и тряслось. Как система? Сквозь зубы спросил капитан. Пока держимся. В главном компрессоре зафиксирован пампаж. Надо быстрее садиться, ответил штурман. Быстрее, это падать, как кирпич. Дай дополнительную энергию на стабилизаторы. Регулируй баланс траектории. С трудом, подающийся управлению экзакрафт, под большим углом заходил на посадку. Внизу виднелась бескрайняя пустыня, над которой порывистые суховеи таскали рыжий песок. Прямо по курсу высились пресловутые горы Дерлата. 3000 тысячи метров», — сообщил Фархад. «Готовься к торможению. Две с половиной. Две. Только бы на куски не развалиться. Полторы. Тысяча. Тормозим!» Рукоятки ушли вперед. Адалиска дернулась, едва не свалив лишь с ног. В разные стороны полетели вихрящиеся клубы вековой пыли и песка. Удар. Гул двигателя плавно затихал. По обшивке скреблись колючие песчинки. Капитан снял с себя шлем. От его мокрых топорчащихся волос шел легкий порог. Ты совсем разучился приземляться, шутку пожурила его Лиша. Сама бы попробовала, огрызнулся он. Чуть в лепешку не размазались. Сила притяжения скакнула на 300%. Тут на законы физики вообще всем насрать, видимо. Да, снял шлем боцман. Плюхнулись, как помойное ведро. Сходи, проверь, амортизаторы, Подозреваю, что им шиндец настал, видел ему Фархат. И нашего пассажира проверь, живой он там вообще. Я отвел его в каюту, ответил Штурман. Думаю, что он там в полном порядке. Парень-то вроде послушный, сознательный. Может и послушный. Но первая трансляция, тем более с такими выкрутасами на выходе, обычно колбасит вестибулярный аппарат, похлещется центрифуги. Если он мне там все заболевал, убирать за ним будешь ты, Лиша. Поняла? Слегка накренившись, сигарообразный экзакрафт стоял на четырех выдвижных опорах посреди пустыни, в клубах мечущихся полевых облаков. Он напоминал небольшой звездолет, приземлившийся на какую-то чужую планету. Выравнивание внутренних и внешних параметров завершено. Прогудел в его нутре, как в пустой бочке, голос компьютера. Люк открылся. Из него выпал страп, по которому друг за другом спустились боцман и Лиша. Да, печально. Мужчина тут же осмотрел ближайшую опору и покачал головой. В люке показался бледный Алик. Он придерживался рукой за стену и выглядел неважно. «Как ты?» – обернулся к нему Лиша. «Плоховато, да?» «Ничего, все нормально». Урывками, борясь с подкатывающей тошнотой, ответил тот. «Останься здесь, я скажу одна», – предложила девочка. «Нет, я с тобой», – тяжело переставляя ноги, Дементьев стал спускаться по трапу. В любое другое время он бы согласился с предложением Лиши. Разумнее было остаться в экзокрафте и проследить, чтобы эти подозрительные контрабандисты не смылись отсюда без них. Но Алик все еще не мог привыкнуть к этой обстановке и разделяться с Лишей не хотел. Ведь она пока что оставалась единственной нитью, связывающей его с нормальным человеческим миром. «Ты уверен?» – Лиша прищурила глаз. «Какой-то ты бледненький». Уверен, меня уже отпускает. «Крепкий парень!» – засмеялся Боцман, глядя, как Алик походкой робота спускается по трапу. «Даже не блеванул!» Услышав это слово, Дементьев наконец не выдержал и, сделав пару неровных шагов, опустошил желудок. Тфу ты!» – сглазил, – махнул рукой Боцман. «Ну, хорошо, хоть не в экзокрафте!» «Мне уже легче!» – отплевывался Алик. «Легче!» «Тогда пойдем!» – с легким сомнением кивнула Лиша. «Нам вон туда, в сторону гор!» «Ботс!» – зазвучал по громкой связи голос Фархады. «Ну, чем порадуешь?» «Особо ничем», – ответил Ботсман. Амортизаторы держатся на частном слове. В правом переднем гидравлика накрылась. Нужен ремонт, хотя бы поверхностный. Иначе улететь-то летим, а вот приземлимся уже на пузо. Даже если садиться будем, как перышко. А шайтан! Сколько времени уйдет на ремонт? Если ты мне поможешь, то часа три. Коссама. Не ругайся и тащи сюда инструменты. Ботсман повернулся к Лише и Алику. «Пока мы будем ремонтироваться, у вас есть время, чтобы сбегать до Азиса и обратно. Успейте?» Лиша кивнула. Что не забыли в этой бесконечной пустыне? Вокруг ни одного деревца, ни одного кустика, никаких следов на ровном песке, кроме рифления, оставленного ветрами. Оставляя две параллельные цепочки следов, путники двигались к далеким горам. Оптимизм Лиша был непонятен, ведь судя по расстоянию на глазок, идти до этих гор предстояло не меньше, а то и больше суток. И это только в одну сторону. Таким образом, самоуверенная девчонка намеревалась преодолеть это расстояние туда и обратно, уложившись в какие-то три часа. Алик не понимал. Но приставать к ней с расспросами не торопился, утвердившись во мнении, что ситуация, в которой он оказался, требует максимальной внимательности, осмотрительности и осторожности. Болтун – находка для шпиона, как говорится. К тому же, Лиша наверняка не собирается топать до самых гор, и пункт назначения расположен гораздо ближе, где-то среди этих песков. Двигаясь рядом со спутницей, Дементьев отмечал какие-то странные ощущения внутри собственного тела. Он как будто бы то поднимался на лифте, то опускался. Все внутренние органы то тяжелели, как гири, то становились легкими, словно воздушные шарики. Перепады давления были несинхронными и каждый раз неожиданными. Гравитация в этом мире не была постоянной и менялась по каким-то неведомым правилам, заставляя идущих то обретать легкость, то сгибаться под резко навалившейся тяжестью. Воздух оказался вполне пригоден для дыхания. Мешали только пыль и песок, постоянно набивающиеся в глаза, нос и рот. Еще было очень жарко. Однако жара была терпимой, не изматывала, не вызывала жажду и не провоцировала тепловые удары. Весьма странное местечко. «Ну что, ты отошел?» – заговорил Саликом Аликом Лишин. «Да, только давление подозрительно скачет, как будто бы что-то не так с местной гравитацией». «Гравитация – это фигня». Ее колебания не выходят за норму. Вот время, да, время тут шарашит не по-детски. Если начнутся какие-то самоповторы или скачки в будущее, не удивляйся и не бойся. Такое в детях происходит повсеместно. Психике не вредит, но может вывести из равновесия и хорошенько напугать, особенно неподготовленного. Что за психопат создал этот мир? Не знаю. Дид одна из древнейших зум земной ноосферы. Он видел залют человечества, а теперь этот мир медленно исчезает. Знал бы ты, Алекс, сколько великих городов погребено под твоими ногами в толще этого песка. Их заносило веками, засыпая выше самых высоких шпилей, пока от них не осталось ничего, даже воспоминаний. Песок времени стер все следы было величия и могущество. Только священный криль до сих пор ему не подвластен. «Сколько нам еще идти?» «Зависит от тебя. Я иду как могу. Предлагаешь мне побежать?» «Беги, не беги, и расстояние вряд ли изменится». «Чтобы попасть в Крильф, ты должен понять, зачем тебе в Крильф?» «Зачем мне в Крильф?» – Алик усмехнулся. «Да мне туда незачем. Это тебе туда понадобилось». «Вот пока ты так думаешь, до Крильфа мы никогда не доберемся», – ответила Лиша. «Как я могу думать о Крильфе, если я даже не знаю, что это такое? И тем более мне неизвестно, что мы там забыли». «Ну ты пофантазируй. Главное захотеть». «Захотеть то, чего не хочешь?» «Как ты можешь не хотеть то, о чем не знаешь? А вдруг, когда ты узнаешь, тебе захочется?» Риша как будто издевалась над Аликом, но тот упрямо терпел, не теряя выдержки. «Так расскажи мне о нем, может мне туда и захочется», — произнес он. «Э, нет, так дело не пойдет. Я не имею права вынуждать тебя заходить то, чего хочется мне». Этой девчонке все больше хотелось надавать по ушам. «Зачем? Зачем мне в крильф из последних сил держал себя в руках Дементьев. «Подумай, ответ лежит на поверхности». «На поверхности чего? Этого песка?» Ты просто чешешь языком, Лиша. Трендишь всякую галиматью, без намека на смысл. А лично мне уже начинает надоедать эта прогулка в никуда. «Вот!» – обрадовалась Лиша. «Видишь, ты сам до всего додумался. Тебе надоело идти. Не повод ли это для желания поскорее добраться до Крильфа?» «Скорее это повод задуматься о твоей вменяемости». олег прикрыл рукой лицо от налетевшего порыва ветра. «На вот!» – девочка протянула ему платок. «Надень на голову и прикрой лицо. На нас движется песчаная буря». «Буря?» «Откуда? С чего вдруг?» Дементьев намотал платок на голову и прикрыл им лицо, от носа до подбородка. «От твоих бурных мыслей, видимо», — ответила Лиша, наматывая такой же платок. По направлению на 9 часов небо начало подозрительно темнеть. Ветер усилился. Песок жестоко царапал открытые участки тела. Приходилось щуриться. Буря с неслыханной скоростью наползала на путников, ревя и бушуя. «Дьявол! Даже спрятаться негде!» Перекрикивая шум ветра, воскликнул Алик. Загремел гром и движущиеся на них полевые клубы приняли форму острого зубастого лица с парой могучих рогов, вздымающихся к небесам. Дьявол разверз пасть и поглотил путешественников, окутав непроглядной пыльной кутерьмой. — Не отцепляйся! — кричала Алиша, ухватив Алика за ремень. — Иначе потеряемся! — Проклятие! Проклятие! — тот пытался удержаться на ногах, под нескончаемыми шквалами, налетающими со всех сторон. — Думай о Крильфе, Алек! Думай о Крильфе! Дерьмо! — Дементьев с размаха наступил в скользкую кучу и с отвращением прошаркал испачканную подошву. Только после этого его настигло осознание, что бури больше нет, и он находится в каком-то приличном зеленом парке на безлюдной аллейке. Кто тут умудрился нагадить? Подняв голову и покрутив головой, Алик крайне удивился. Куда это я попал? Пойдем, пойдем, дернул его за ремень Лиша. Он уже здесь, он дожидается. Второй рывок выдернул Алика из этой реальности и вернул обратно в самое сердце бури. Он не успел закрыть рот и тут же поймал им целую горсть отборного песка. «Я хочу в Крильф!» – кашляя и плюясь, заорал он. «Чего?» – донес еле различимый голосок Лиши. «Я не слышу тебя, Алик!» «Я хочу в Крильф!» Буря моментально закончилась. Тонны песка, зависшего в воздухе, стали медленно оседать на землю. Сквозь эту завесу, постепенно становящуюся все прозрачнее, стало возможно взглядеть деревья. Пальмы, кипарисы прочие экзотические растения аккуратным дендрарием зеленели посреди мертвой пустыни. И от них веяло приятной благоухающей свежестью. «Наконец-то!» – Лиша сняла платок. «Вот он, священный оазис!» «Я не понимаю. Только что была буря, и уже...» – недумевал Алик. «Здесь все какое-то странное. Ты поаккуратнее с мыслями и желаниями». Девочка повела его к деревьям туда, где начиналась ровная плиточная алейка. А то мало ли что. «Этот мир как-то реагирует на мои мысли?» Сначала я сказал «дьявол» и появился дьявол. А потом я сказал... «Дерьмо!» Поскользнувшись, Алек начал шаркать ногой. «Кто тут умудрился нагадить?» «Пойдем, пойдем!» Дернул его за ремень Лиша. «Он уже здесь, он дожидается!» «У меня такое впечатление, что недавно я уже это пережил», поделился с ней Дементьев. «Мы на несколько секунд появились в этом парке, а после опять оказались в буре. Я же предупреждала, что такие фокусы здесь возможны. Не думай об этом. Вообще старайся думать поменьше, а то нас опять отсюда вытряхнет куда-нибудь не туда». Поглядев себе под ноги, Алек обнаружил на аллейке старые следы босых ступней. Их буроватый цвет напоминал давно засохшую кровь. «Здесь кто-то шел», – отметил он. «И, видимо, был ранен». «Может быть». лишь и не застрел на этом внимание. Место было очень популярным. Возможно, кто-то нечаянно поранился обо что-то. Вскоре олейка привела их на круглую полянку, по краям обставленную скамеечками. В самом центре этого круга высилась ротонда с тонкими колоннами и ребристым куполом. Внутри ротонды находилась каменная плита – возле которой темнела сгорбленная фигура, стоявшая на коленях, словно молящаяся этому камню. Это он, лишь толкнула Алика локтем. Я пойду поговорю с ним, а ты присядь на скамеечку и подожди, хорошо? Диметьев не стал выяснять, кто там стоит на коленях, и послушно повернул к ближайшей скамейке. Когда он к ней приблизился, под ногой у него хрустнуло стекло. Присев, Алик разглядел под скамейкой раздавленный осколок стекляшки и все те же следы засохшей крови. Видим, какой-то незнакомец нечаянно наступил босой ногой на битое стекло и поранил ноги. Возможно, это был тот самый субъект, молящийся в ротонде, хотя следы обрывались возле скамейки и дальше не уходили. «Преподобный Василий Лаурентийский?» Подойдя к ротонде, лишь обратилась к находившемуся в ней человеку. «О, высший разум!» – старческим голосом простонал тот. «О, высший разум! Это она! Это она!» «Да, это я! Поднимись, старик, хватит мучить колени. Твоим ногам еще предстоит поработать немного». Старец тяжело поднялся, обернулся и развел руки в стороны. По его морщинистому лицу потекли слезы радости. «Лучезарный алхизит!» – произнес он. «Я уже не верил, что мои бедные глаза когда-нибудь обретут великую честь вновь узреть твой святой образ. Как же я рад! Как же я рад!» «Я тоже рада тебе, старый друг!» Взойдя по ступенькам, Лиша подошла к нему и обняла. «Я знал, что ты придешь. Я знал, что мне уготована священная миссия. Здесь, в этом святилище, я положил основу гимну, посвященному тебе. Твоя преданность всегда меня восхищала». Алекс с легким любопытством взирал на их встречу со стороны. Было необычно смотреть на то, как престарелый дед расшаркивается перед маленькой девочкой, словно перед какой-то богиней. Неужели Лиша действительно является каким-то сверхъестественным существом, которое здесь боготворят и боятся? Нет, вряд ли. Скорее, дедок просто выжил из ума. Горе на Пророчество начинает сбываться. Удерживая Лишу за плечи трясущимися от волнения руками, произнес старец. В нем сказано... «Когда Ицпополотль обсидиановой бабочкой вознесется над бренным миром, рассекая его лезвиями крыл?» «Знаю», — оборвала его Лиша. «Все знаю, старый друг. Именно поэтому я здесь. И я привела его, Лаксет Садафа». «Лаксет Садаф?» Старик задрожал еще сильнее. «О, высший разум! Это правда? Ты нашла его?» «Да». «Но если это не миф, если это он, значит...» «Мне страшно, лучезарная. «Ибо сказано было тайным предтечей». «Лаксет Саддаф, Квергалех, ни пеклут Лехо!» «Лаксет Саддаф, спящий, который не должен просыпаться, Из победы создаст поражение. Благими намерениями сотворит он великое зло». «Успокойся, старик. Я здесь, чтобы этого не случилось. Пойми, без Лаксет Садафа, это по нам не победить. Пока она не набрала силу, Лаксет Садаф справится с ней, не просыпаясь. Мы не дадим ему проснуться, и он поможет нам». Повернувшись к Алику, Лиша сделал ему знак «Подойти». Тот поднялся со скамейки и не спеша направился в сторону ротонды. Это Василий Лаурентийский, праведный пилегримс находится, служитель храма пророчества, представила старика девочка. Алик? Дементьев протянул руку, чтобы поздороваться. Оксет садав. Старец в страхе отступил назад. В чем дело? Алик вопросительно посмотрел на Лишу. Что-то не так? Все так, ответила Та, улыбаясь и усиленно ему подмигивая. Я тебе потом все объясню. Пожав плечами, Дементьев убрал так и непринятую руку в карман. «Зови его Алик», — обратилась к Василию Лиша. «Он ничего не знает, о Алаксед Садафин, и вряд ли ему нужно об этом знать. Пусть лучше всегда остается хорошим парнем Аликом Дементьевым». «Я представлял его другим», — недоверчиво глядя из-под кустистых бровей произнес старик. «Ицпополото мы тоже представляли совсем другой? Посторонись, старый друг, позволь пройти к камню». Лиша взяла Алика за руку, подвела его к плите, похожей на мраморную, и произнесла. «Филарго Лехо, сим флехи». Затем она провела ладонью по гладкой отполированной поверхности монолита, и на нем засветились золотые надписи на неизвестном языке. «Ингвени ви кларис из испопилот лит лет ли папила глорис нелех, венкалату тлет лек на нараспев прочитала лишь одну из строчек, ведя по ней пальчиком, отчего буквы загорались еще сильнее и даже, кажется, тихонько гудели. «И обреченный мир узрит обсидяную бабочку из ицпополотали, режущую небо острыми крыльями». Откуда древние ройфилки могли знать об этом? Они предупредили нас. Но кто же предупредил их? Как думаешь, старик? То мне неведомо, лучезарная, подошел Василий, все так же сторонясь Алика. Как неведомо и то, почему этот великий пророк не предупредил самих руафилхов о крахе их великой цивилизации. Это верно. Пророчество является загадкой даже для сакрариума. Лиша опять приложила пальчик к камню и стала читать последнюю строчку. Со игва, клараха уни, малакатнеми, улта вальго карасаваль. Мм, преподобный, что-то я подзабыла, Руафилский диалект. Напомни, Савалька это точно море, а не океан? Карах может означать зло или жестокость. Тогда речь, возможно, идет о метафорическом океане зла. Философы Нексара уже выдвигали такую версию, но она не подтвердилась. У руофилхов была очень простая система размерности. Савала – корневое слово, которое означает вода. Вариантов тут нет. Дальше идут приставки размерности – уни, ани, дек, аль и лек. Соответственно, водоемы рафилки называли как бы по возрастанию. Лужа или пруд, река, озеро, море и океан. Поэтому океан – это савалек, а море – савальк. Ошибки тут быть не может, тоном учитель разъяснил Василий. Касаемо кара, нужно учитывать, что перед словами-хозяевами ставятся только слова-имена, которые не трансформируются и читаются буквально, в отличие от слов-определений, которые ставятся позади и могут иметь приставки. Кара-савальк – это буквально море-кара, карское море. «Ненавижу эти мертвые языки», – покачала голова Лиша. «Вроде и простые, но все через пень-колоду. Ладно, что там дальше?» Так. «Зерцефирный Кларихный Леха. Ну, дальше все понятно». «Я вообще не понимаю, что это такое. Не выдержала ли?» «Может, кто-нибудь из вас объяснит, зачем мы все это читаем? И хотя бы, как все это переводится на нормальный понятный язык?» «Ну, вот тут написано, что когда этот мир придет к завершению, на свет появится та, чье имя вышло из волн Карского моря. Ее глаза словно капли небесных сводов, Ее волосы похожи на солнечный свет, а ее голос лечет, как талая вода. Ее появление неотвратимо, потому что она должна спасти мир, очистив его от скверны и подарив ему шанс на возрождение, сказала Лиша. То есть для спасения мира явится какая-то дамочка, кивнула Али. Тогда за каким чертом вам нужен я? Я вроде бы не похож на женщину, вышедшую из ледяного моря, с волосами там, как солнце и всем таким. Искали бы ее на здоровье, а меня оставили в покое. «Есть мнение, что пришествие этой мифической девы будет вызвано катастрофическим сбоем вселенского баланса, который устроит Эцпополотль», – ответила Лиша. «Это пророчество – лишь предупреждение, а не заведомо гарантированный факт. После того, как Эцпополотль разорвет небо своими крыльями, солнце остановится в надире. Я подозреваю, что это метафора, обозначающая погружение мира в темноту». «Тенебрариум», – задумчиво добавил сталец. «Деревья подозрительно зашерестели, хотя на ветер не было даже намеков». Ула, улла!» – послышался повторяющийся гул, создающий вибрацию почвы. «Вот, опять!» – поднял палец Василий. «Голос дерлата!» «Надо уходить!» – нахмурилась девочка. «Ты все запомнил, старик!» «Хоть я и стар, но память моя светла!» – ответил тот. «Тогда пойдем отсюда!» «Фархад не будет нас ждать шестой час подряд!» «Какой шестой час?» – удивился Алик. «Прошло не больше одного часа!» «Это для нас!» «А для них там прошло уже пять с половиной часов!» Вот фархат, наверное, бесится. Под непрекращающийся шелест листьев и усиливающийся гул, исходящий от таинственных гор, все трое покинули ротонду и пошли по алейке обратно. «Это не вы тут поранились?» – Спросила лику идущего рядом старика, указывая на кровавые следы босых ног. «Лепестки желтой орхидеи!» – проворчал тот, явно не желая продолжать диалог. «Дед явно ненормален!» – молча кивнул Дементьев и, принюхавшись, переключился на Лишу. «Слушай, Лиша, странно как-то». Я тут недавно наступил в... ну, ты понимаешь во что. Пучка была небольшая, а воняет теперь так, словно где-то рядом прорвало канализацию. Ты чувствуешь? Поаккуратнее с дерьмом, Алек, ответила Алиша. Даже маленькое дерьмо может вонять как большое. Запомню эту доктрину на будущее. Кстати, это воняет от реки. Здесь есть река. Что-то я не заметил. Была река. Очень грязная. Теперь ее нет, а запах все равно остался. Он так въелся в атмосферу, что его не скоро вытравишь. Боюсь, что мы не успеем, о лучезарная. Старик поглядел на темнеющее небо. Минхар Филах берег нас, но покинув его оазис, мы останемся на Гиме посреди бесконечного хаоса. Меня больше волнуют сумеречники, сидящие на хвосте. Лиша приготовила свой платок. Мы от них оторвались, но найти нас пока еще возможно, только бы добраться до Мааса. Там мы окончательно сотрем свои следы. Небо расчертила ветвистая молния. Необычное, красное. Уже погаснув, она оставила после себя широкий багровый фантом, словно рубец на небе. Сверху посыпались какие-то камешки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся крупным градом. Оазис остался позади, и теперь путников ничто не укрывало. «Берегите головы!» – закричала Лиша. Но ее предупреждение никому не помогло. Огромные градины, излучающие странные зеленоватые свечение, сыпались на них беспощадной бомбардировкой, больно ударяя по плечам, рукам, спинам. Даже плотно намотанные платки смягчали попадание по головам лишь отчасти. И все это происходило под нескончаемую симфонию «Улла, улла, улла». «Нужно вернуться в оазис!» — крикнул Алик. «Переждать, когда град закончится!» «Нельзя!» — ответила лиша получив полбу здоровенной градиной. «Он никогда не закончится!» «Что значит никогда?» «О, высший разум!» «О, высший разум!» — тем временем стенал старик. Градины становились все крупнее и крупнее. Если первые были с голубиной яйцо, то сейчас на путников обрушились ледяные булыжники размером с кулак. Они сбивали с ног, дезориентировали, вызывали панику. Хотелось закопаться в песок так глубоко, чтобы эти нескончаемые удары наконец-то прекратились. Слабо вскрикнув, старик упал на четвереньки. «Вставай, старый друг, ты должен идти!» – бросился к нему Лиша. Олег подошел с другой стороны, начал поднимать измученного Василия, но ему по затылку заехала градина размером с полкирпича. От такого удара Дементьев потерял равновесие и бухнулся на колени. «Поднимайтесь, поднимайтесь!» – трясла их девочка. «Но как подняться, если тебя ежесекундно лупят сверху висистые льдины?» Небо обозарила еще одна молния, на этот раз желтая. «Поднимайтесь!» – продолжала кричать Лиша. Свет молнии освещал сгустившуюся мглу подозрительно долго. «Быстрее на борт!» – послышался искаженный усилителем голос боцмана. «Обшивка долго не выдержит!» Откуда-то сверху из сплошной черноты под пляшущими молниями материализовалась адолиска, шарящая по земле длинными лучами прожекторов. Люк уже был открыт. Собравшись силами, Алик помог лишь поднять старика на ноги. Запрыгнув на трап, девчонка развернулась и начала подтягивать Василия. Тем временем Алик толкал полубесчувственное тело снизу. Как только Лиша затащил его внутрь, сам Дементьев зацепился за уже поднимающийся трап и в последнюю секунду успел подтянуться между закрывающимися створками. «Уматываем!» – раздался в темноте грузового отсека голос Лиши. «Быстрее уматываем отсюда!» Резкий хлопок вызвал в глазах Алика мерцающую рябь, после чего сознание его погасло. «Алик?» «Что? Это еще не закончилось?» «Это еще продолжается?» «Алик!» «Похоже, что продолжается». Опять знакомая койка, знакомая каюта, знакомое гудение двигателя и тошнота знакомая. Он закашлялся. «Ты как?» Настойчиво пробуждал его голос Лиши. «Все болит. Как будто меня дубинками отходили». «Да, вот так массаж. Спасибо боссману. Если бы он не убедил Фархада подогнать Адалиску поближе к оазису, все бы могло закончиться гораздо хуже». «А с дедом что?» Алик пытался восстановить рассеивающееся зрение. «Ему сильно досталось, но жить будет». Он крепкий старикан. И мы едва не погибли из-за этого выжившего из ума пенсионера. С его умом все в порядке. Преподобный Василий человек-легенда. Он еще нас всех переживет и на наших похоронах простуду подхватит. Засмеялся Лиша. Почему он меня назвал так странно? Приподнявшись, Алик прислонился к стене, растирая особо больные синяки. Лаксед Садар? А, не обращай внимания. Дедушка слишком сильно верит в разные старинные мифы. Ты, я гляжу, тоже в них веришь. Я их трезво оцениваю. Считаю, что нельзя бездумно верить или бездумно не верить. Истина всегда кроется где-то посередине. И кто ж такой Лаксет Садав? Это спящий, который не должен просыпаться. По легенде, человеческое племя способно породить героя-сноходца, который в своем мире будет никем, а в мире снов станет едва ли не богом. Пока он спит, он безопасен, но когда проснется, может натворить много всяких непоправимых бед. Он не злой и не плохой, просто не умеет рассчитать свою силу. А сила у него, ого-го! В общем, в мире людей такой проснувшийся титан станет слоном в посудной лавке. Поэтому просыпаться он не должен. Это, повторюсь, всего лишь один из древних мифов. Мне выгодно, что Василий Лурентийский считает себя лаксет-садафом. Пока он так думает, он будет верить в нашу победу и сделает все, чтобы нам помочь». «Вы тут все с приветом». Алик опять закашлялся. «Есть хочешь?» – спросил Алиша. Он покачал головой. «Ладно, пообедаем в Моасе». «Нам по-прежнему несказанно везет». Зуна Дид была крайне нестабильна. Пока не могу понять почему. Но это уже не важно. Главное, что Василий Лаурентийский теперь с нами. Его знания необходимы для решения нашей непростой задачи. Хорошо, что Алик быстро осваивается в новой компании. Теперь мы прибыли в Зуну Маас. Ах, Зуна Маас. Здесь царствуют Блобс и Трагвальный Спак. Сумасшедшее место. Но тут как нигде больше есть возможность самовыразиться по полной программе. Жаль, что важные дела не позволят мне оттянуться на местных наэропати. Зуна Маас – это огромный мир. И все возможно. Словно пылесос он затягивает в себе миллионы желающих покорить его. Это царство контрастов. Вечно гудящий улей. В массе каждый найдет свое предназначение. масс это центр ноосферы. Остальное – задворки. Лиша. Темпоральный фрактал 54007. Регистр 456.9. стародой Стародуй. Это борт 201. Адалиска. Коммерческий рейс. Прошу указать точку выхода и площадку. Связался с диспетчерским центром Фархад. На экране мелькала какая-то разноцветная чехарда, словно перед экзокрафтом крутили гигантский калейдоскоп. Так выглядела внешняя приемная частота массы. «Борт 201, да, лиска фиксируем вас!» — ответил голос, смешно растягивающий слова. «Подождите!» «Вечно у них столпотворение на входе!» — проворчал Фархад. «Ну что ты хочешь? Зуна огромна. Каждый экзопорт забит под завязку. Трафик сумасшедший!» — ответил боцман. «Привет, честной компании!» Алик вошел в кабину и пожал руку, протянутую боцманом. «Где это мы? Что за галлюцинации мелькают? Это у меня в глазах так или на самом деле?» «Это не галлюцинации, умник», — ответил Фархад из-под шлема. «Это частота М30512 в регистре 456 -9. «Понял только то, что ничего не понял», — произнес Дементьев. «Мы сейчас на внешней частоте приема», — попытался объяснить боцман. «Сразу подключаться к запортам в Майсе запрещено, да и опасно. Запросто можно появиться в одной и той же точке с кем-то другим». А это крантец. Сейчас дождемся, когда нам Стародуй даст координаты. Стародуй? Алик усмехнулся. Ну и прозвище. Сам ты прозвище, пробурчал Фархат. Это название экзодрома. Ну, значит, название. Название как название. Мне оно тоже кажется дурацким. Следом за Аликом в кокпит вошла Лиша. В массе все районы, удаленные от центра, называются очень нелепо. Но не вздумай сказать об этом массам, особенно тем, которые в них живут. Обида будет ужасная. 201 борт. Да, Алиска. Смешным голосом заговорила внешняя связь. «Это Стародуй. Площадка освободилась. Координаты 7709. Точка выхода 36. 18. Как поняли?» «Поняли вас, Стародуй. Координаты приняты. Прошу разрешения на вход», — ответил Фархан. «Вход разрешаю». «Отлично». Боцман координаты ввел. «Так точно. 3, 2, 1...» Привет, Маас! Калейдоскоп рассыпался, и Адалиска провалилась в открывшийся портал, вывалившись прямо из неба, и тут же зависнув над безумным футуристическим миром, в котором сновали тысячи экзокрафтов, Алика не имел от удивления, приподнялся на цыпочках, рассматривая панораму бескрайнего города, раскинувшегося под ним. Город был настолько велик, что со всех сторон уходил за горизонт. Прямо под ними располагались широкие площади, оказавшиеся чем-то вроде аэродрома для экзокрафтов. Здесь они назывались экзодромами или экзопортами. Адалиска снижалась по установленной траектории в сторону площадки для грузовых экзокрафтов. Мимо проносились другие аппараты. Одни были похожи на Адалиску, другие нет. Внизу же яблоку негде было упасть от пришвартованных трансляционных машин. «7709 – это около третьего портала», – констатировал Боцман. «Ага», – ответил Фархад. «Удачно нас направили. Прямо к ремонтному блоку». «Это точно». «Разгружать нам все равно нечего, поэтому можно сразу нашу подругу в ремонгар загонять». А вот если бы в дит не запрыгивали, то и ремонтироваться не пришлось бы. «Да оплачу я тебе ремонт!» Сердито откликнулась Лиша. «Не ной только. Доберусь за до трансфертника и перечислю». «Дождешься от тебя!» Экзокрафт мягко опустился на площадку перед огромным ангаром, втиснувшись между двумя аналогичными машинами. При посадке что-то гулко скрежетнуло. «Амортизатор!» — помочился Боцман. «Все, наконец-то!» Фархад снял шлем и обернулся к Лише Алику. «Я не понял». А почему вы все еще здесь? Чтобы через минуту духу вашего не было в моем экзокрафте. Ты хотя бы люк открой, извительно ответила Лиша. Топайте отсюда. Приятно было познакомиться. Алек козырнул и вышел из кабины следом за Лишей. Фархат, сама любезность. Та свернула в каюту, где оставили старика. Просыпайся, преподобный, мы на месте. Спустившись по трапу на твердый бетон экзодрома, Алик вдохнул прохладный воздух, насыщенный озоном и каким-то легким химическим запахом. Вокруг суетились сосредоточенные люди, одетые в странные накидки коричневого цвета. Наверное, техники, подумал Дементьев. Наверху клокотали проносящиеся друг за другом экзокрафты. Особенно впечатляли пузатые грузовики. Непривычно было глядеть на них снизу, не понимая, как эти грузные конструкции держатся в воздухе без крыльев и винтов. Позади послышалось шарканье ног. Это лишь помогало старику спуститься по трапу. Василий был сильно побит градинами, но двигался уверенно, лишь немного прихрамывая на одну ногу. ну что, попали в мир будущего?» – спросил Ня. «Это вполне себе настоящее», — ответила девочка. «Место, куда приводят мечты. Давайте-ка поторопимся, друзья. Нам еще нужно пройти регистрацию и балаханизацию». Лиша помогла старику усесться в одиноко стоявшего в ангара транспортное средство, представляющее себя открытую платформу на колесах с необычайно низкой посадкой. Сама она села вперед, за руль. Алик уселся рядом с ней и очень удивился, когда машина тронулась сама по себе без нажатия каких-либо педалей или рукояток. «Маас — это самая большая зона. Продолжал говорить, лишь аккуратно выруливая между опорами пришвартованных экзокрафтов. Хотя на самом деле это не так. Но все считают, что так. Потому что так принято. А еще здесь находится правительство. «Правительство масса? Спросил Алик. «Не только». «Тогда чего? Наосферы?» «Нет, конечно. Просто правительство». «Чем же оно управляет, кроме Мааса?» «Вроде как всем. Но на самом деле от него мало что зависит». «И зачем оно тогда нужно?» «Чтобы руководить. Правительство – это визориты, высшая каста». Так здесь кастовая система, как в Индии. Да, кастовая система, но не как в Индии. Куда лезешь, фусфляка? Лишь обругала подвернувшуюся рабочего в коричневой накидке и каске, который тащил на плечах пару коротких труб. Понимаешь, Алик, в Майсе гибкая система каст. В принципе, с самого низа реально пролезть до самого верха. Но это очень сложно. И главное, чертовски долго. И сколько же здесь каст? Десять. Визариты, политики, генералы и прочая элита. Дафнисы, творческая интеллигенция, богемы, артисты, художники и прочее. Сюда же можно отнести и удачливых спортсменов. Силугиты, ученые, доктора, профессора. Феджи, местные бизнесмены, банкиры и так далее. Бурджи, коренные жители, которые просто живут в массе очень долго. Обычно они ничем не занимаются и просто сдают в аренду жилье. Сангениты, мелкие чиновники, полицейские, солдаты. Низший уровень у коренных. Мааситы, пришлые, которые закрепились в массе и пытаются подняться выше покастовой лестнице, став коренными. Маасаги, пришлые, которые только начинают обживаться в массе. Инфериты, пришлые, гости, туристы, либо заскакивающие в мас по делам, как мы с тобой. И, наконец, негуриты. Самая низшая каста пришлых. Либо живут здесь временно с целью заработать и вернуться в родную зону. Либо просто надеются когда-нибудь поймать удачу за хвост. Поэтому берутся за самую черную и тяжелую работу. Это презираемая каста. Вон, видишь этих коричневых? Ну, вот. Они самые. Работают три смены без выходных и отпусков. Коренные не любят пришлых, а негуритов откровенно ненавидят. Мечта любого коренного уничтожить всю низшую касту, ну или хотя бы изгнать. Но при этом все понимают, что без негуритов привычная жизнь в Майсе будет невозможна. Мааситы с масагами ни за что не станут выполнять негуритскую работу. Не за этим они сюда прибыли. А к инферитам здесь как относятся? Спросила ли. Не боись, лишь рассмеялась. Инферитов уважают. Разумеется, если у них есть фракции. И они не хотят остаться в массе на ПМЖ. Нищих, желающих пополнить ряды негуритов или маосагов, ненавидят все, включая самих негуритов или маосагов. Поэтому изображай туриста, приехавшего поглазеть на достопримечательности, и не вздумай намекнуть на то, что хочешь здесь остаться. Как бы тебе этого не хотелось? С чего ты взяла, что мне хочется здесь остаться? Потому что все хотят остаться в Марсе. это же блопс. Блопс, жлопс, что за идиотские слова? Ты либо по-русски говори, или думай, либо удосужишься переводить. Демитьев повернул голову и начал смотреть на бесконечно тянущуюся череду ангаров, вдоль которых они ехали. — Ты не знаешь, что такое Блобс? — растягивая слова, подстать недавно услышанному диспетчеру, произнесла Лиша. — Откуда ему знать, коли он впервые в массе? — наконец подал голос молчаливый старик с заднего сиденья. — Блобс — это самое распространенное слово в массе. На местном сленге «блобс» означает что-то типа «крутотень». Все, что не «блобс», — это «фуз», — объяснила Лиша. — То есть «дрянь», — перевел Василий. Блобс это успех, это позитив, это хорошая внешность и правильный балахонинг, продолжила Алиша. Жить без блобса в массе нельзя, только не и живут без блобса, потому что они фусы. Кстати, Алек, пока мы едем, тебе самое время выучить местный диалект. Если будешь говорить так, как сейчас говоришь, тебя не будут уважать, ты станешь инфусом, то есть прежним дурачком. Ну, кем-то типа деревенщины что ли, или жлобствующим провинциалом. В массе все говорят по-другому, по-своему. Сколько же нам ехать осталось, если ты предлагаешь мне выучить целый диалект? — нахмурился Алик. Ха — Ха-ха-ха! Лишь опять закатился от смеха. — Да не парься! Выучить придется всего несколько слов. Блобс и фуз ты уже разучил. Осталось еще пять. — и серьезно. По сравнению с маасцами, элочка Щукина просто мастер словесности. У нее было целых тридцать слов в словаре, а у маасцев всего семь. — Ха-ха! Кстати, они этим очень гордятся, потому что так их общение напоминает разговор чистокровных сумечников. Ведь у тех в языке всего одно слово — хо, и им его вполне хватает что есть заблуждение, опять вклинился в разговор старик, потому как «хо» — это не слово, а вариативная фонема, сопровождающая передачу сублимированных психоинформационных пакетов, коими сумеречники обмениваются между собой. «Ну да», — кивнула лиша «только ты не вздумай уверять в этом мазцев, ты сразу станешь их врагом». «Нужно не больно спорить о подобной чепухе», — Алик хмыкнул. «Так что за оставшиеся слова?» Сленг жителей Мааса представляет из себя сильно изуродованные слова Алгершатаха. Запомните их просто. «Пипса». Это что-то вроде пушистика, чаровашка, красотуля. Адресуется всем без разбору, невзирая на возраст, пол и даже вид. Но не называй пипсы и не Не Негуриты-фляки, то есть плохиши, вонючки, неряхи. Фляками можно называть всех остальных, но только в шутку и обязательно с широченной улыбкой. Без улыбки слово фляка – оскорбление, запомни это. «Я как будто попал в детский сад для умственно отсталых», – пробормотал Алик. «Ладно, давай дальше». Следующее слово «гропать», продолжила Лиша, это вроде как глагол, обозначающий работу, а также усталость и переутомленность от какого-то действия. Можно говорить «загропался», то есть «умаялся», или «загропал», то есть «замучил», «задолбал». Есть еще слово «спак», оно может обозначать вообще все, что угодно. Тут уже все зависит от твоих эмоций и от того, какую рожу ты скорчишь во время произношения. Если я тебе скажу вот так, оскалившись и в брови, «спак», значит я тебя послала». Ну, ты понял, в какое место. А если скажу вот так, нежно, с придыханием и томной улыбкой? Спак. Это значит кайф. Вроде как я от тебя балдею. Главное, опять-таки, следи за физиономией и интонацией, когда произносишь это слово. За него, например, можно получить нежный поцелуй. А можно и словить джеб в челюсть. Так что повнимательнее разведчик. Блобс, фус, пипсов, фляка, гропоть, спак. Загибая пальцы, считал Алик. Шесть слов. Какой седьмой? Ты все схватываешь на лету, похвалил Алиша. А седьмое слово – трагваль. Оно обозначает удовольствие. Как вообще можно общаться, оперируя таким скудным набором слов? У массов это получается. Они все выражают эмоциями и мимикой, поэтому понять их не так сложно. Ко всему прочему, большая часть местного населения разбавляет маас нормальными словами, а выпендриваются преимущественно только мааситы, желающие быть похожими на коренных. Вот эти шпарят на чистом сленге. Плоский автокар, на котором они ехали, притормозил, пропуская длинный восьмиколесный автобус под завязку, набитый людьми. На борту автобуса пестрела надпись «Субсегментарные экзотрансляции». Чуть поодаль, на отдельной полосе двигался другой автобус, поменьше и покрасивее, с блестящими светоотражающими окнами. Здесь начинались площадки транспортных экзокрафтов. В маленьких комфортабельных автобусах перевозили коренных жителей Мааса, а в больших и неудобных – всех остальных пассажиров, прибывающих в Зуну или покидающих ее. Вместо ангаров по левую сторону теперь тянулось длинное здание экзопорта, очень сильно напоминающее циклопических размеров аэровокзал. Мы подъезжаем, лишь указала на автобус, остановившийся впереди и открывший двери напротив одного из терминалов. Только бы службы безопасности на глаза не попасться, а то еще придерутся, что мы повозку стырили. То есть ее нельзя было брать? С удивлением посмотрел на спутницу Алик. Конечно нельзя, частное имущество же. Сейчас какой-нибудь тупой не гурит, бегает, ищет пропажу. А нечего было оставлять ее без присмотра. Так может не стоило нарываться неприятности? Да брось, риск дело благородное, не пешком же топать в такое большое расстояние. Старик еще не совсем оправился для долгих прогулок. Повернув влево, Лиша подвела транспортную платформу почти вплотную к зданию и остановила ее. Выбравшись из машины, путешественники с максимально беззаботным видом влились в пеструю бормочущую толпу прибывших пассажиров. Эта толпа единым живым организмом тянулась к высокому лабиринту из металлических решеток, у входа в который прибывших поджидали крупнотелые сангениты полицейские. Заработал громкоговоритель, и чей-то захлебывающийся от восторга голос произнес — Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в Зуне Маас. Самый большой, самой древний, самой красивый, самый богатый, самый гостеприимный и самой дружелюбной Зуне во всей сфере. От души надеемся, что вам здесь понравится, и вы не захотите отсюда уезжать, хоть это, увы, когда-нибудь придется сделать. Затем заиграли напыщенные фанфары, и началась музыка, сопровождаемая песней, исполненной торжественного пафоса. масс великая святыня, масс надежная скала, с фрактала первого до ныне над крепость зуны берегла. Не толпиться, проходить строго по одному, зарычали полицейские, разделяя толпу на несколько отдельных потоков. Беженцы, гастарбайтеры, микрокоммерсы, прочие не гурит Фераки, валите в левый проход. Туристы, командированные, прочие инферит Фераки, организованно строимся в центральный проход. Вернувшиеся местные, ма дроу ма дроу просим друженька в правый проход». «Не толкайтесь! Не препятствуйте проверке! Не задерживайте очередь!» «Прям как в тюряге какой-то», — шепнул Али Клиши. «Меры безопасности», — объяснила та. В последнее время участились теракты коагулянтов. «Куда лезешь, грязно не гуреет!» Заглушил ее ответ вопль одного из полицейских, после чего послышались удары дубинкой и умоляющие стоны избиваемого. «Оттащите его в карантин! Не напирайте!» Толпа беспорядочно перемешивалась, какие-то семейства со множеством голосящих детей, обросшие типы с мешками и узелками через плечо, пестрые туристы, разодетые как попугаи, белые воротнички и так далее. Предельно разномастное и неоднородное общество, тасуясь и меняясь местами, неторопливо разделялось на три отдельных потока. Алик, Лиша и Старик втиснулись в центральный поток и встали позади группы горластых чернокожих людей, одетых как бедуины. Справа гоготали неунывающие туристы в разноцветных рубахах, способных насыщенностью красок вызвать эпилептический припадок. «С полицейскими не шути!» – лишь схватила Алика под руку. «Если что, мы папа с дочкой, а преподобный – наш дедушка». «Ну, то есть мой дедушка и твой папа, понятно?» «Как божий день!» – кивнул Алик. «Кстати, они там какие-то документы спрашивают. Что им показать-то?» «Боюсь, что моя волшебническая ксива тут не прокатит». «Не бойся, показывать ничего не надо. Если что, говори, я новенький». «И все?» «И все?» «Шевелись, шевелись!» – уже совсем близко орал сингенит, размахивая дубинкой. Куда к инферитам лезете? Налево, налево!» Параллельно звучала трещащая радиосвязь. И все это на фоне гремящей пафосной песни о прелестях, доблести и красоте несравненного массы. «Стоять!» – рявкнул полицейский на впереди бедуинов. «Документы! По очереди, по очереди! Не лезьте все сразу!» Те поочередно стали подходить к нему и подставлять лбы под дубинку. Но вместо ударов сангенит просто прикладывал эту палку к головам прибывших и считывал информацию, высвечивающуюся на приборе, вмонтированном в некое подобие гарды. Прибор пронзительно пищал. Затем сингенит водил дубинкой по телу осматриваемого и заставлял его покрутиться на месте. Прибор продолжал пищать. И так пока не проверили всех бедуинов. Затем их заставили открыть свои сумки и вытаскивать оттуда какие-то вещи. «Проходите!» – наконец гакнул проверяющий. «Живее, живее! Следующие!» Следующими были Алик, Лиша и Василий. Когда бедуины проследовали в решетчатый лабиринт и более не закрывали своими спинами вход, Алику удалось наконец рассмотреть сангенитов полицейских с головы до пят. Эти ребята были как на подбор Очень большие, округлые и мордастые. На них были надеты накидки понча, как и на техниках гуритах, только темно-синего цвета. А поверх этих накидок еще крепился бронежилет с разгрузкой, перетянутой ремнями. Из разгрузки торчала антенна радиостанции. На плечах же крепились с одной стороны небольшой прожектор, с другой видеокамеры, которая рассматривала толпу словно фантастическое оружие хищника. Еще на груди сингенита блестел огромный золотой жетон с номером. На голове у блестителя порядка возвышался шлем, плавно переходящий в фуражку с высоко оттопыренной тульей, на которой красовалась эмблема в виде двух сросшихся животных – волка и грифона. На третьем пункте ситуация 2.1.7. Выходим на… Захрепело и захлебнуло с радиостанции. Документы! Не обращая на нее внимания, рыкнул полицейский. Я новенький. Алик послушно подставил лоб. Дубинка, которая, как оказалось, не была зажата в руке сингенита, располагалась вдоль нее и выдвигалась из сканирующей гарды на манер выкидного ножа, к колбу Дементьева, но не коснулся его, сканер пискнул. «Ладно, проходите». Вполне нормальным голосом произнес краснолицый полицейский и кивнул в сторону входа. «Добро пожаловать». На этом, по непонятной причине, процедуру сканирования Алика он решил завершить. Тот с облегчением юркнул в лабиринт и пошел по тесному переходу между двумя клетками, за которыми параллельно ему двигались другие пропущенные люди. Сверху над стенками, окантованными шипами, торчали многочисленные камеры, внимательно сопровождающие проходящих. Лабиринт разделился. Теперь между тремя узкими проходами появились отдельные полости-вольеры, в которых бродили, переваливаясь, тучные твари с длинными носами, как у муравьедов, дополнительно усеянными, шевелящимися себе лесами отростками-щупальцами, словно из их голов пытались выползти гигантские многоножки. Тела существ были бочкообразными, коричневыми, с желтоватым отливом. Заканчивались они парой дрыгающихся хвостов-хлыстов. «Не останавливайся, не в зоопарке!» Гаркнувший на головой динамик заставил Алика, улегшегося разглядыванием одного из диковинных существ, встрепенуться и припустить дальше. Фантастические существа находились здесь неспроста. Своими чуткими носами они обнюхивали проходивших мимо них людей, выискивая очевидно что-то запрещенное, словно собаки, натасканные на поиск наркотиков и взрывчатки. «Стоять!» – остановил Дементьева на выходе из лабиринта еще одна пара полицейских. «Я новенький!» – он зачем-то приподнял руки. «Сколько вас?» – спросил один из сангенитов. «Еще двое!» Алик быстро сообразил, что тот имеет в виду. «Дочь и отец. Они идут следом». «С ним еще два». Тряхнув парой нижних подбородков, полицейский склонил голову к рации. «Вас понял. Еще два». Крекнула радиосвязь и продолжила уже другим голосом. «Обстановка по периметру номинальная. На блоке Сигма дополнительный контроль. Поступило указание проверить чартер 7.05. пожалуйста», — попросил Алика полицейский. Вскоре подошла Лиша, и картина прильнула к Дементьеву, обняв его за талию. «Все хорошо?» — спросил тот. Девочка кивнула и трогательно уткнулась с носом ему в бок. Можно было легко поверить, что это самая обычная малышка, перепуганная грубоватой проверкой, толчаёй и недолгим отрывом от папы. «Инфантемнаторис?» – улыбнувшись, вдруг спросил, у Алика второй полицейский, взглядом указав на Лишу. «А?» – не понял тот. «В смысле, естественно рождённая?» «Вижу, что естественно рождённая». «Приобрели в клинике Филинтурале?» «Нет». С сомнением помотал головой Дементьев. «Зачаре на земле?» Глаза с ингенита расширились, а на лице появилась искренняя зависть. «Вот это да! Редкий случай. Наверное, в аварию какую-то попали вместе. Там, да?» «Петерс!» – не выдержал второй полицейский. «Ты нарушаешь устав! Прекрати немедленно!» Затем он повернулся к Алику. «Извините моего напарника, Инферид Дроу. «Прошу прощения, мне очень жаль», – Виновато произнес коллега. «Я не должен был напоминать. Самое главное, что вы вместе, и, и у вас прекрасная дочь, Инферид Дроу. «Спасибо, и не берите в голову», – улыбнулся Алик. «Что случилось, то осталось в прошлом. Теперь у нас с дочкой и отцом новая жизнь. Вот, приехали масс посмотреть». «Надеюсь, вам здесь понравится», – закивал сангинит. «Обязательно понравится», – уверенно добавил напарник. Наконец, из лабиринта появился старик. Увидев его, полицейские расступились, пропуская троицу к дверям вокзала. «Все трое здесь, давай следующих», – сообщил по рации один из сангинитов. Автоматически двери закрылись за спинами путешественников и они оказались в просторном зале ожидания со множеством сидений. Огромные голографические экраны на стенах беспрестанно крутили рекламу каких-то элитных заведений и крутых футуристических машин. Играла музыка, а приятный женский голос повторял одно и то же. Дорогие гости, вас приветствует экзопорт Стародуй. Пожалуйста, располагайтесь на свободных креслах и дождитесь завершения приема пассажиров. За время ожидания вы можете отдохнуть и выпить освежающий напиток в одном из расположенных здесь автоматов. Так. Риша указала на свободное кресло. «Садитесь сюда, а я сбегаю побудрить носик». Алик и Василий уселись рядом, откинувшись и положив руки на подлокотники. После мучительной толчи просто посидеть и расслабиться было особенно приятно. «Вы все еще меня боитесь?» Повернув голову к старику, спросил Дементьев. Тот кинул на него осторожный взгляд и ничего не ответил. «Может, вам водички принести?» Старец покачал головой. «Я не знаю, за кого вы меня принимаете, но хочу сказать одно», — продолжил Алик. «Вам не следует бояться меня». Даже если я на самом деле этот, Мумба-Юмба. Он покрутил обеими руками возле головы, изображая большие уши. У меня нет даже и мысли о том, чтобы как-то вам навредить. Родители учили меня уважать старших, так что успокойтесь, Василий, не знаю, как вас там по батюшке. И не воспринимайте меня негативно. Мне самому сейчас чрезвычайно тошно переваривать творящиеся вокруг мракобесия. Если я действительно лежу в коме и вижу бредовый сон, то поскорее бы уж меня там вылечили и вернули назад, к нормальной жизни. Это случится не раньше, чем ты закончишь свою миссию проворчал старик. «Ну-ну». Олег разочарованно отвернулся и тут же с удивлением приоткрыл рот. К ним подошла Лиша. Если бы не форма одежды и цвет волос, Дементьев бы ее ни за что не узнал. Теперь перед ним была не маленькая девочка, а вполне взрослая девушка. Не узнал, она подсела к нему. Пришлось немного подкорректировать внешность, а то полицейский на входе едва нас не спалил. Кто мог подумать, что он прицепится? Повезло, что этот вальник принял меня за инфантемнатуриса и не заподозрил неладное. «Когда то успел так вырасти?» поражал Салли. «Здесь как на дети, что ли, время течет в разных местах по-разному?» «Нет, это уже мои собственные хитрости», — ответила Лиша. «Привыкай. Во время нашего путешествия я буду часто меняться». Я даже не знаю, что и сказать. Пожалуй, и говорить ничего не нужно. У меня в голове и так уже накопилось столько вопросов, что они того и гляди полезут из-за всех щелей. «Ну, время есть. Можешь пока сдавать». Тут все такое странное. Например, что это за клиника Фили Натурали?» Крупнейший трансфер-поставщик инфантом натурисов, что-то вроде детского дома, где дети выступают в качестве товара. Точнее, конечно же, не сами дети, а только их освободившийся разум. Раньше младенцы, попавшие в сферу моментально гибли, так как их разум находится в зачаточном состоянии и не умеет настраиваться на ближайшие зоны. Потом в некоторых зонах появились так называемые трансфер-приемники, эдакие бэби-боксы, которые улавливают именно сигналы несформированного разума и притягивают его в зону. Так у младенцев появляется второй шанс, а у местных жителей возможность завести полноценного, естественно рожденного ребенка. А нормальным путем его завести они не могут? Таким как на земле? Нет. олег не забывай, что это мир сознания, а не материи. Дети здесь рождаются посредством нейромитоза и называются нейромитами. Как правило, они выглядят идеальными во всем, но это только внешне. Внутренние же они не потому что являются не уникальными разумами, а отпочковавшимися от родителей. Понимаешь? Не совсем. Ну смотри. На земле ребенок появляется на свет как сугубо материальное существо, наделенное лишь основными, инстинктивными характеристиками, а затем в него интегрируется зерно высшего разума, которое постепенно прорастает и превращается в индивидуальный разум. Родители же воспитывают малыша, обучая правилам и основам, свойственным для них самих. Но они не влияют на разум ребенка непосредственно, разум остается индивидуальным. Он может подчиняться чужому влиянию, а может не подчиняться. К примеру, родители мечтают, чтобы их сын стал скрипачом, а тот на самом деле хочет стать автогонщиком. Его, конечно, можно заставить изменить свои взгляды, но только через мучительное давление. Разум инфантемнатуриса все равно будет иметь свою точку зрения, свои желания и мечты. Разум же нейромита – это мягкий пластилин, принимающий любую форму. Нейромиты появляются путем отчуждения родителями частей своих энергий и последующего их слияния в единое саморазвивающееся сознание. Внешне все выглядит практически так же, как на земле – зачатие, беременности, роды. Но ребенок обретает сознание сразу после выхода из материнской утробы. Он словно просыпается уже годовалым, по разуму. Начинает произносить раздельные звуки, интенсивно двигаться, контролировать процесс идентификации и так далее. Просто мечта, а не ребенок, верно? Уже через год нейромит во все бегает, составляет слова в предложение. Его интеллект примерно соответствует трехлетнему земному карапузу Развитие происходит экспоненциально. Через два года нейромит адекватен шестилетнему, через три он уже учится в школе. Пропорционально разуму развивается и тело. Пятилетние нейромиты выглядят как земные пятиклассники. У родителей нет никаких проблем со воспитанием, потому что нейромиты – это их мини-копии. Это маленькие, автономно развивающиеся гибриды их собственных взрослых разумов. Поэтому в нейромита можно заложить все, что угодно. Можно вылепить из него то, что ты хочешь. И он с радостью исполнит мечту родителей, став тем, кем бы хотели стать они не сами. Нейромиты лишены внешних дефектов. Они как дорогие куклы-роботы. Идеальны внешние и внутренние. Они талантливы, умны, сильны, очаровательны и безупречны во всем. Но есть один печальный нюанс – Живут они очень и очень мало. Без внешней подпитки самый крепкий нейромит доживает максимум до 15 лет, по земному летоисчислению. Это очень печально. Особенно для их родителей. Поэтому родители чаще всего допитывают своих нейромитов, отдавая им собственную энергию. Богатые люди обычно покупают чужую энергию для своих нейромитов, а бедным приходится делиться своей. В результате нейромит полностью сжирает своих родителей, отдающих ему последние заряды своей энергии, и вскоре погибает сам, если не найдет себе нового донора. Участь таких нейромитов печальна. Частенько они используются в качестве проституток, которые работают за ничтожные дозы энергии. Сутенеры обычно заряжают новеньких нейромитов энергией старых, изношенных и надоевших клиентам. Такая вот печальная ротация. Как бы там ни было, нейромиты составляют львиную долю местного общества. Но Дамоклов меч скорой смерти висит над каждым из них. Об этом все знают. Именно поэтому больше ценятся естественно рожденные, которые развиваются к индивидуальной личности, а значит более интересны в плане воспитания. Еще инфантемнаты могут жить до полутора сотен земных лет и не высасывают чужую энергию, тем самым не сокращая век своих приемных родителей. И этих инфантов продают как живой товар, помошил Салик. Все не так ужасно, как ты думаешь. Это не работорговля. По сути, это то же самое, что взять ребенка из детского дома, только за деньги. При этом деньги такие большие, а контроль репродуктив-адаптации настолько строгий, что использование новорожденных в преступных и неподобающих целях практически полностью исключено. Средства же идут на разработку и усовершенствование трансфер-приемников. Установление инфантомната- это большая привилегия и огромная честь. Естественно, рожденные считают своих приемных родителей настоящими, а те, в свою очередь, любят его как родного. В результате образуется полноценная семья. Ну, а с нейромитами инфантемнаты проживают и учатся раздельно. По вполне понятной причине. Ведь когда инфантомнат только достигает совершеннолетия, нейромит уже отходит в мир иной. Инфантемнаты, кстати, подразделяются на несколько типов. Со связью они же черри и без связи – дифракты. Вторые дешевле, так как живут только в два раза дольше нейромита. Черри же, те, что связаны с материальной оболочкой на Земле, имеют свою отдельную классификацию. Постоянные, ныряющие, сомнобулические и так далее. Цена также зависит от типа черри. Такой подход не просто уложить в голове. Что поделать? Этот мир диктует особые законы. Люди здесь не рождаются. Они сюда приходят. но ну а тем, кто пришли, хочется простых человеческих радостей, как на Земле. Человечество так запрограммировано. И одна из его потребностей – это репродуктивность. Ну а если новосфера не предусмотрена для естественной репродуктивности, приходится идти на ухищение. «Внимание! Ожидающий в зале 31!» Наконец сменил свою пластинку женский голос. «Благодарим вас за ожидание! Теперь вы можете пройти в таможенный регистрационный отдел!» После этого сообщения над боковыми дверями замигала зеленая подсветка, и они открылись. «Все, пойдем!» Лиша поднялась с места. Алик и Василий послушно покинули кресло и последовали за ней. «Повелительница! Мы готовы начать ритуал!» Слонившись у ног королевы, произнес жрец, и хоть говорил он очень тихо, каждое его слово отчетливо звучало в глубокой тишине тронной залы. Такого размаха жертвоприношений мирный Лонга еще не знал. Мы затопим кровью улицы, напитаем ею священные акведуки, и все это во славу твою, о, мудрая госпожа. Ты напьешься ею досыта и быстро установишь свои силы. Прикажи начать праздник крови, слуги смиренно ждут. Нет, ответил из Никакой крови и ритуальных убийств. Вы, глупые примитивные черви, будь у вас хотя бы капля ума, вы бы знали, что столь мощный псионический импульс, порожденный страхом, болью и агонией, вызовет чудовищный энергетический всплеск, который выдаст нашу тайную обитель головой. Пока стены Томуанчана не укреплены, пока фотосумерик не укрыла мой священный мир от враждебных глаз, мы не будем совершать никаких ритуалов. Никаких. Когда же Тамуанчан будет достроен? Вот тогда я наверстаю упущенное. Обещаю тебе». Я искупаюсь в озере из жертвенной крови, и уже никто не сможет меня остановить».